Марианна с восхищением следила за ораторским подвигом своего юного спутника, который солдаты выслушали, не шелохнувшись, слишком удивленные, без сомнения, этой словесной лавиной. Но они отнюдь не расступились, а их начальник спросил, «Как тебя зовут?» «Зани, сеньор офицер! Зани Мочи, а она моя кузина Аполлония!» «Мочи!» «Ты из семьи далмацийского курьера, который исчез возле Зары несколько недель назад?» Занни опустил голову, словно под грузом тяжелого страдания. «Это был мой брат, сеньор, и это большое горе, потому что мы до сих пор не знаем, что с ним произошло». Он, возможно, продолжал бы излияние на эту тему, но один из солдат нагнулся к офицеру, чтобы прошептать ему что-то на ухо, после чего тот нахмурил брови. «Мне сказали, что твой отец был расстрелян в 1806 году за подрывную деятельность против императора, и что твоя сестра — это Анарелла, которая сейчас так беспокоится, знаменитая кружевница из Сан-Тровазо, не скрывающая ненависти к нам. Не очень-то любит нас в твоей семье, и в главном штабе задаются вопросом, «Не перешел ли твой брат к врагу?» Дела поворачивались в плохую сторону, и растерявшаяся Марианна пыталась сообразить, как помочь своему юному другу, не выдавая себя. Но мальчик смело шел в лобовую атаку. «А за что вас любить?» — воскликнул он лихо. «Когда ваш генерал Бонапарт пришел сюда сжечь нашу золотую книгу и учредил новую республику?» Все поверили, что он принес нам подлинную свободу, а он отдал нас Австрии и затем снова забрал нас. Только он уже не был республиканским генералом, а императором, и нам только и делали, что меняли императоров. Вас можно было бы любить, но вы сами не захотели. Вот это да. Ты от горшка два вершка, язык у тебя здорово подвешен. «Я спрашиваю себя, если... ну ладно. А вот эта, которая только молчит, это твоя кузина?» Один из фонарей, поднятый над рукавом с галунами, внезапно осветил лицо Марианны. Офицер присвистнул. «Черт возьми, какие глаза! И какая внешность! Какая осанка для кузины такого оборванца!» «Будто настоящая дама!» На этот раз Марианна почувствовала, что надо пуститься в авантюру и помочь ней Офицер был действительно слишком дотошным. Она решила войти в роль и послала ему кокетливую улыбку. «А я и есть дама! Или почти!» «Как приятно встретить такого умного мужчину, сеньор офицер!» Вы сразу заметили, что если я кузина Зани, то во всяком случае не местная. Я только приехала провести несколько дней у моей кузины Анареллы. Видите ли, — добавила она с важным видом, — я живу во Флоренции, где являюсь горничной у баронессы чанами лектрисы ее королевского высочества, госпожи принцессы Элизы, великой герцогини Тосканы, да хранит ее Господь и она несколько раз торопливо перекрестилась, чтобы показать свое почтение к столь знаменитой особе. Эффект ее слова казался магическим. При имени сестры Наполеона лицо офицера приняло сразу другое выражение. Он распрямился, потрогал пальцем свой высокий воротник и подкрутил усы. «Ах, вот как! Прекрасно, милое дитя!» Вы можете похвастаться удачей, что попали на сержанта Рапена, то есть человека, который понимает, что к чему. Другой отвел бы вас прямиком на пост в Королевский дворец, чтобы разобраться в деле. Так мы можем идти? Безусловно. Но вас проводят до конца, чтобы вас не задержал какой-нибудь другой патруль, который не будет знать, как вести себя с такой особой, как вы. Ну. Но... Мы не хотели бы вас затруднять. Пустяки это доставит нам удовольствие. Если вы возвращаетесь в Сан-Тровазо, то мы идем в том же направлении, и с нами у вас не будет затруднений с переездом через Большой канал. И затем, добавил он значительным тоном, но тише, в Венеции этой ночью неспокойно. Нам сообщили о сборище заговорщиков. Их полно на юге Италии, и они повсюду рассылают своих агентов даже сюда. Похоже, что они все Карбонарии. Попробуй-ка узнать их в ночной темноте. В восторге от самого себя и от того, что он считал светской беседой, бригадир Рапен... Разразился громким смехом, на который эхом ответили его люди, затем галантно предложил руку Марианне. Патруль возобновил движение, увлеченный Марианной, которая шла об руку с рапеном и полным внезапного уважения к своей новой знакомой зани, с державшимся рядом с нею. Теперь день приближался быстро ибо летом свет торопится прогнать мрак. Со стороны Леванта небо уже порозовело. Скоро и вещи, и люди, став хорошо различимыми, не потребуют больше бесполезных фонарей, их потушат. Несмотря на усталость и беспокойство, Марианна представляла себе весь комизм их странного кортежа. «Мы должны иметь вид неудачной деревенской свадьбы». Подумала она, тогда как ее неожиданный кавалер молол чепуху и изо всех сил старался договориться о свидании, не давая, однако, возможности понять, что его больше привлекает ее очарование или положение близкой ко двору особы. Мерцерия вдруг нырнула под высокий свод, прорезанный в большой синей башне с часами и увенченной колокольней. Когда они вышли из-под нее, Марианна почувствовала себя внезапно перенесенной в страну чудес. Настолько красивым было зрелище, открывшееся ее глазам. Она увидела целое облако белых голубей, летящих в утреннем перламутре, окружающих белоснежной спиралью стрелковидную розовую башенку. Она увидела церковь-дворец и дворец-жемчужину, Соединяющие их позеленевшие купола и алебастровые украшения, камни нежного телесного цвета и золотую мозаику, мраморное кружево и расцвеченные эмалью колокольни, бесценное убежище праведных евангелистов. Она увидела громадную площадь, оправленную в вышивку аркад и разрисованную мрамором, как гигантская доска для игры в классы. Она увидела, наконец, между красивым дворцом и зданием, напоминавшим наполненный статуями ларец, перед которым стояли две высокие колонны, одна с крылатым львом, другая со статуей святого, с чем-то вроде крокодила у ног. Обширное голубое пространство, заставившее сильнее биться ее сердце. Море. Лодки с латинскими парусами цвета анемона двигались по серебристой глади перед затянутым туманом горизонтом, откуда возникал еще один собор и колокольня, но это все-таки было море. Лагуна святого Марка, где, может быть, Езон ждал ее, и Марианне пришлось сделать отчаянное усилие, чтобы не броситься к этой голубизне, чей черпкий запах доходил до нее.